Стук в дверь возвращает меня к расследованию и заставляет принять строгий вид. Незнакомый розыскник протягивает лист. Отчёты Зерноса. Мы склоняемся над документом. Вильгельм Сарен не покидал столицы. В ночь смерти деда он вместе с полусотней своих сокурсников отмечал успешную сдачу экзаменов. В свидетелях весь преподавательский состав университета. Один из семьи точно чист. Надеюсь, миллионы пойдут ему на пользу. Повторное вежливое постукивание и просунувшаяся в щель голова Арукеша. Госпожа Родри, господин Далер, к вам посетители, трое. Примете? Мак хмурится, затем делает знак рукой. Проси. Чувствую, наш рабочий день не закончится никогда, Родри. Согласна, склоняю голову. Трое. А я жду четверых. Кто-то из внуков задерживается. В дверь поочерёдно заходят Рашен, Кейлис и Гурнуш. Сыновья Горя поэта. Становится заметно, насколько они похожи на деда и между собой. Невысокие, чудушные, но нечто петушиное в их облике напоминает о Винкерисе Арене больше, чем в любом из его сыновей. Это правда, что за обман короны полагается срок Без приветствия выпаливает Гурнуш, хотя он и младший, однако чувствуется, что лидер среди братьев. И вам доброго вечера. Холодный тон Далора противоречит вежливости. Разумеется, господин Сарен. Иначе ваш уважаемый отец не отбывал бы сейчас наказание в городской тюрьме. Мы знаем, угрюмо откликается средний сын, Келис. Тогда арестовывать нас Заткнись, шепит на него Гурнуш, но брат его не слышит. В ту ночь, когда деда убили, мы трое были там. Прошли в дом со стороны сада, прокрались в кабинет отца и кое-что позаимствовали. Ты прокрался, уточняет младший сын. Мы, сращенным, ждали тебя снаружи, никуда не отлучались. Я был в доме минут 5-6, огрызается Келис. За это время я не то, что убить. В дедову спальню подняться бы не успел. Она на самом верху. Отцовские же комнаты, на втором этаже, рядом с лестницей. Быстро взял деньги и вышел. «И вас никто не увидел?» Недоверчиво спрашивает Даллар. Пол пятого ночи. Такое время, что угомонится любой. Даже дед в эту пору уже дрых. Слуги спят на последнем этаже. Раньше шести вниз никто не спускается. Защита в доме магическая. Никого из посторонних она не пропустит. Вот они и не боятся. Я свет не зажигал. Так, на ощупь шёл. Кабинет не запирается, а ящик, где отец деньги хранит, я давно подсмотрел. Задумываюсь. Что-то смущает. Господа, вы живёте на других концах города. Не побоялись идти через весь Брэгворт ночью? Чистильщики свой хлеб не за просто так едят. Подозрительных людей в 5:00 живо задержали бы. Так мы это на портал скинулись. Мрачно поясняет Кейлис, и я прозреваю. То, что братья друг другу особой любви не питают, видно невооружённым глазом. Зачем одному из них, узнав, где папинко прячет деньги, делиться с остальными? Но портал, тем более многоразовый, стоит дорого. А без него запоздневшийся гуляка, добираясь из своего кривого переулка на восточной окраине до центра города, рискует не раз столкнуться с патрулём. Чистильщики за 3 года перестали отлынивать от службы, документы точно бы проверили, а нет их до дому бы проводили. Вот и пришлось Келису просить помощи у братьев, взамен отдав часть добычи. Есть свидетели того, во сколько вы вернулись и вернулись ли домой? Нет, качает головой Гурнуш. Всё заняло не больше получаса. Портал был у меня. Я забрал братьев, мы перенеслись в Особняк. После чего Рашан вернулся в свою комнату, Кейлис в свою, и я последним к себе. Моя девушка спала, она даже не почувствовала моего отсутствия. А я живу один. поддекивает Кильс. И рашен тоже. И никаких встреч по дороге, если бы так они бы сюда не прибежали. Первый раз подаёт голос старший сын. Что они, идиоты, садится в тюрьму, если никто ничего не видел, ни о чём не знает. Я их убедил. Пока мы с Гурнушем в кустах статую изображали, мимо нас человек прошёл, закутанный весь. Лица не разобрать. Нырнул в дом, а через минуту Кейлис вышел. Мы сразу в портал. А сегодня я сообразил. Если защита пропустила, значит, это кто-то из семьи. Не слуга, напрягается Даллар. Им-то зачем по саду шастать и кутаться? Пожимает плечами молодой человек. Чтобы прибить деда, проще по боковой лестнице спуститься. Никто не заметит. А выйти из дома, чтобы потом вернуться... Подниматься по центральной лестнице, заматываться в плащ с ног до головы. К чему такие сложности? Нет, это убийца был. И если Кейлис его не заметил, то он, братца, должен был, коль уж не увидеть, услышать точно. Вот страху-то натерпелся, наверное. «Почему вы не рассказали об этом вчера?» — допытывается мой начальник. «Ведь тем самым вы снимаете подозрения из себя». Мы про завещание не знали, отвечает Гурнуш. Про то, что дед нам такие деньжищи отвалил. Думали, всё отцу и дядям достанется, ну а Лиише, как любимице. Нам же в лучшем случае под 1000 золотых отойдёт. А теперь оказывается, если убийцу найдут, то его долю между нами разdelят. Так что лучше в воровстве признаться и 3 дня в тюрьме отсидеть. Подхватывает Рашин. чем части наследства лишиться. Вы этого мерзавца схватите, и нам по 450 тысяч привалят». Умиляюсь. Даже сумму подсчитали. Смотрю в глаза Расшина. «Чтобы полностью освободить вас от подозрений, я могу снять ваши воспоминания, господин Сарен. Согласны?» «Не все», — добавляю, заметив испуг. «Только тот миг, когда закутанный человек прошел рядом с вами. Это не больно. Для него. Для меня же потребует колоссального напряжения и половины резерва. Согласен. Деньги того стоят. Противно. Хоть бы один из них подумал о справедливости. Вместе за смерть деда. Да, права старая кухарка. От скотины горд не родится. Прошу молодого человека присесть. Сажусь напротив сама. Кладу ладонь ему на лоб. Прошу вас, закройте глаза, господин Сарин. Это не для дела. Это чтобы не смотреть в жадную, подозрительную, мелочную душу. Достаточно того, что мне придется копаться в его памяти. Постарайтесь вспомнить тот момент как можно подробнее. Где вы стояли, как этот человек двигался. Запахи, звуки, ваши мысли. Мысли. За них я цепляюсь. Злость на брата и досада на себя, что вынужден довериться такому раздолбае. Повезло же подсмотреть, как папинко прячет кубышку. Хорошо, что Килис нищий. В долг ему никто больше не даёт. Шаги лёгкие, уверенные. Одна из теней на снегу оживает, движется к нему. Не тень, человек. Длинный плащ скрывает даже ботинки. Капюшон надвинут. до подбородка. Неужели что-то видит? Проходит мимо. А рука в перчатке касается ручки. Дверь бесшумно открывается, и тьма холоп поглощает бесформенную фигуру. Всё. Я выныриваю из воспоминаний. Виски ноют, перед глазами мельтешат жёлто-зелёные звёздочки. Спасибо, господин Саре. На сразу в тюрьму или как? Сапитгурнуш. Оглядываюсь на Далара. Шея повинуется с трудом. Само собой подтверждает маг. Если вы готовы, я проведу вас порталом. Любезность, за добровольное признание. Благодарно смотрю на него. Сейчас я не в состоянии ни то, что построить портал, встать с кресла. Хочется дать советы, но не в присутствии же посторонних. Поэтому просто слежу за тем, как все четверо исчезают в портале, а потом позволяю себе расслабиться. Сползти пониже, положить голову на подлокотник и прикрыть глаза. Убийца не живёт в доме. Убийца член семьи, пришедший с улицы. А таких у нас всего четверо: Рашн, Кейлис, Гурнуш и Файбер. Невозможно. Немыслимо. Мой друг обаятельный, весёлый сердцеед, любимчик дам. Самостоятельный, успешный молодой человек. Он занимает неплохое положение, нормально зарабатывает. Нормально? Передразнивает меня внутренний голос. По сравнению с чем? Лера, помощнику градоначальника платят 4 сотни золотых в месяц. Ты получаешь 1000. При этом у тебя нет капризных и требовательных любовниц. И все же нельзя сказать, чтоб ты шиковала. А рядом миллионы. Протяни руку и возьми. Файбер живет на центральной площади, рядом с ратушей. До особняка деда ему идти десять минут. Файбер бывает в Бальмонде. Покупает книги для Биальда. Файбер знает о магии гораздо больше остальных. потому как я сама не раз рассказывала ему истории своего прошлого с подробностями. Звёздочки перед глазами сливаются в тусклое жёлтое пятно, мешающее мыслить. Договориться с магом про пойцей. Вызвать его в Брэгворт. Получить артефакты. Приспокойно оставить умирать. Глухой ночью прийти в дом деда. Наслать порчу. Немного подождать. Применить исцеление. спокойно вернуться к себе домой, лечь спать, утром как ни в чём не бывало отправиться на службу, махать мне рукой, вместе обедать, улыбаться, расспрашивать о столичном маге, убив двух человек. Лера, ты больна. Твой мозг взвращён постоянным пребыванием среди преступников и убийц. Ты готова подозревать друзей в омерзительных вещах? Раз столкнувшись с подлостью, ты начинаешь видеть её везде. С трудом поднимаюсь, иду в свой кабинет. Коридоры полутёмные, освещение на ночь в службе приглушают. Хочется упасть в кресло и ни о чём не думать. А почему у меня горит свет? Человека стоящего ко мне спиной, я сначала принимаю за Далара. Такая же стройная, поджарая фигура. Волна тёмных волос, строгий костюм без единого украшения. И лишь когда он оборачивается на звук моих шагов, сердце сжимает боль узнавания. Добрый вечер, госпожа Родери. Очень хочется сказать ему, что вечер, отравленный его присутствием, не может быть добрым. Но я уже не та, что была 3 года назад. Красивые слова, искренние чувства остались в прошлом. Бестрастная маска и холодный, вежливый голос. К чему обязана высочайшим вниманием его брови? Танки от природы. Признак древней крови. Черты лица безупречно правильны. А он похудел за эти 3 года, хотя и раньше крепостью не отличался. Сила мага не в мускулах и равных ему по мощи мужчин нет. Захотелось взглянуть На что лучший маг Ларгала променял второе по значимости место при короне. Взглянул — проваливай. Иначе я напомню, что прилагалось к твоему предложению. Я — судебный маг Брэгварда. Данный город соответствует вашему описанию. Самая занюханная дыра. К сожалению, за те три года, что я здесь служу, мне удалось превратить его в весьма приличное место. но в нашем государстве осталось еще очень много провинциальных городков, которые маг высшего уровня приведет в порядок на благо короны. Стремительный шаг, и он стоит передо мной, злосуживая свои огромные карие глазища. Хочу напомнить, что три года истекают через двадцать семь дней. Вы будете обязаны представить рекомендации короне, госпожа Родери. Я помню о своих обязательствах. Неплохо бы и вам вспомнить о своих и оставить меня в покое навсегда. Раздраженный взмах головы, закушанная губа. Это твое последнее слово. Ах, мы опять на «ты»? Так получай. Все свои слова я тебе сказала. И подло являться раньше срока. Выметайся из моего кабинета и моей жизни. У меня есть еще целых двадцать семь дней. Нечего поганить их своим присутствием. Ярость в глазах, гнев в сжатых кулаках. Быстрый наклон, горящий взгляд, и вдруг пламя тухнет. Вырывается только тихий стон. Зачем ты так, Лера? Убирайся, повторяю я. Ненавижу тебя, слышишь? Ненавижу. Зажмуриваюсь, не желая глядеть на него, стараясь глубоко дышать. И проговариваю про себя. Один, два, три, тридцать пять, тридцать шесть, сто. Когда я открываю глаза, в кабинете я одна. Свет за собой, незваный гость тоже погасил. Привычка всех выпускников Академии. Темнота окружает меня. Такая уютная, родная. Двадцать семь дней. Он что, считал? От этой мысли меня разбирает смех. Не потому, что нервничаю. Нервы магов очень крепкие. Но одного из них мне удаётся выводить из себя с завидной регулярностью.